Глава тридцать третья. Вернулся Суль домой затемно. Нашарил в сенцах фонарь, вздул огонь, присел у трепетного огня закурить. День прошел в хлопотах. Суль заказал поморскую одежду и обувь ссыльным, бочонки под ворвань, Андрею рубаху. День не зазря потрачен. Суль получил у исправника разрешение, смотрел, как работает Андрей в кузне. Не ошибся, Суль в кабаке, разглядел парня. При случае он не должен дрогнуть. Вот только от хитрости Лаушкина не защищен. Про то Сулю подумать еще придется. Второй Сыльный тоже хорошо работал. Когда Суль пришел на берег, Смольков уже поставил на козлах котел, разогрел в нем смолу. Суля глядел в тащенную на берег шняку, сам взял молоток и лопатку, придирчиво оголял старую заливку, показывал, где как нужно конопатить, заливать смолой. Это надо так, надо хорошо, понимаешь? Смольков оказался проворным и услужливым. Лебёдку снятую сошняки оглядел с видом знатока, ощупал всё быстрыми пальцами, проверил ход. Смотрел на сулья преданными глазами, сказал, что лебёдку необходимо смазать, защёлку на малой шестерне менять, ось поестёрлась. Сульь оглядел всё сам. Работа с сыльного ему нравилась, и соображал он быстро. Только лицо вот, как это по-русски. Нет покоя. Всё чем-то тревожно, беспокойно. Не верит, что так скоро работа нашлась. В свою удачу дверь в доме открылась. На пороге стала хозяйка. Удивлённо смотрела на суля присевшего у фонаря. Спросила: "Ужин-то собирать? Есть хотелось. Хорошо бы, конечно, эту ужинать с облегчением вытянуть ноги в постели. Но Суль любит порядок и аккуратность. День ещё не закончен. Ему необходимо идти к Лауштиным. У него есть кое-какие мысли. Пока братья дома, он должен говорить с ними. Суль поднялся, прихватил в руку фонарь. Нет, уже не собирать. Он должен идти.